Встреча в тоннеле. Лакстер не хотел отвечать, но и скрывать от меня ничего не мог. Не считал нужным обманывать. Интересно, по какой причине? Чтобы я ему легче подчинялась? но и рассказывать ему не хотелось. Что-то тормозило и не давало поделиться информацией. Но он нашел выход. «Цитадель — это укрепленный подземный город». И зачем нам именно туда? Можно же рваться наружу. Чтобы тут же быть передан Этерну? Меня тряхнуло от такой перспективы. А почему это не сделают в цитаделе? Потому что они этим не занимаются, у них другая жизнь, скрытая ото всех. А в чём смысл жить в городе под землёй? Они такие же беглецы, как Круон? Отщепенцы вне закона? Лакстер засмеялся. На него тут же шикнули откуда ты из темноты, и Чёрный снова перестал издавать звуки, но в голове продолжил беседу. «Они и есть закон, вернее, его гаранты. Именно тут находятся некоторые важные лаборатории и технические центры. Об этом нельзя говорить, потому что каждый даёт клятву о неразглашении». «И никто не проболтался? Ни разу?» Мне это показалось нереальным. «И как этого добиваются? Уничтожают?» Я почувствовала, как Лакстер изумился. Это было так искренне, что мне стало спокойнее. «Как это тебе в голову пришло, Лири?» «Просто те, кто живёт в Цитаделе, делятся на две группы. Первая – настоящие фанатики. Попав в бездну, они остаются здесь надолго. Некоторые, кого ничего не связывает с обычным миром, даже навсегда». Им не хочется, чтобы о месте их пребывания становилось известно другим. Каждый из них понимает, что тайна помогает им жить, сохранять инкогнито, творить. «А вторые?» – уточнила я. «Вторые – охрана самого высокого уровня. Они проходят специальную подготовку не только по владению оружием, разведке и ориентированию. Их учат молчать о том, что цитадель существует. Для чего? Ее характеристиках и законах. Мне все еще казалось, что Лакстер шутит. Погоди, но ведь существуют уборщики, горничные, повара. Как они заставляют молчать обслуживающий персонал? Никак. Его просто нет в цитаделе. Там все роботизировано. И уборка, и приготовление еды. Это город будущего новой технологии и отсутствие утечки информации. Теперь мне стало ещё удивительнее. А как же театры, музыка, прогулки по парку? Невозможно всю жизнь просидеть под землёй среди проводов и машин. Мне хотелось посмотреть в глаза Лакстеру и найти там признаки шутки. Но ведь он говорил у меня в голове. Если бы обманывал, я бы почувствовала. «Чаще всего они обходятся безо всего этого. Им просто не нужны театры. Только их любимое дело, и всё. Но если вдруг они хотят получить то, что существует только на поверхности, они могут ненадолго туда подняться». Лакстер говорил очень складно. Только я не могла поверить в то, что кто-то добровольно мог похоронить себя под землёй. От раздумий меня отвлекли руки чёрного. Он сильнее сжал мою ладонь, словно привлекая внимание. Потом потянул к себе и в сторону. Я двинулась за ним беспрекословно. Мне в лицо пахнуло потоком воздуха, словно кто-то включил вентилятор. Это было удивительно. Начать чувствовать. С поломанным оборотом я давно превратилась в почти что слепоглухонемого двуликого. А сейчас я словно прозрела. Начала слышать. Пользоваться осязанием и обонянием. Вот и сейчас я почувствовала запах резкого технического раствора. Чего-то похожего на мазут или растворитель для краски. Теперь я качнула рукой, привлекая внимание. Лакстер ответил мысленно. «Тоже заметил. Запах маскировка. Его здесь не может быть. Будь готова бежать и молчать мысленно». Такой способ коммуникации отвлекает от действительности и тратит слишком много энергии. Возможно, нам придется спасаться бегством. Экономь силы. Делай то, что я говорю. Рюкзак не снимай. В нем твоя жизнь в бездне». Не дожидаясь моего ответа, Лакстер оборвал мысленную связь. Запах становился сильнее, а наши шаги медленнее. «Через некоторое время мы совершенно остановились». Впереди шелестели шаги, но сзади тоже все стихло. Лакстер потянул меня в бок, и через пять шагов я прижалась спиной к холодной, неровной каменной поверхности. На мои губы легла горячая мужская ладонь. Я и сама не собиралась издавать звуков, но жест Лакстера приняла как проявление заботы. Теперь я слышала шаги. Оборотни двигались в нашу сторону. Их было пять или шесть. Теперь я это четко понимала, чувствовала. Но кроме того, что мы встретили незнакомцев, я поняла, что они настроены к нам агрессивно. Их запах был предоборотным, ярким, опасным, вибрирующим. Аромат становился терпким, пронзительным. Он кружил мне голову и затапливал страхом потому что запах лучше всяких слов говорил о намерениях. И сейчас я жалела, что снова его чувствовала. Словно услышав мои мысли, Лакстер повернулся и встал ко мне вплотную. Я уткнулась в его спину лицом, радуясь, что рюкзак он повесил вперед. Моё сердце лупило по ребрам, отстукивая чечетку страха. Но даже сквозь какофонию шумного дыхания, тяжелых, беспорядочных шагов и тихих, но гневных перепалок, я слышала Лакстера. Он был собранным, уверенным, сильным. И мне стало легче.